«Я приглашаю вас к столу», — обратился Теоден к гостям. «Вам надо передохнуть и поесть, пока позволяет время». Они вернулись в королевские палаты. Внизу, в городе, уже кричали герольды и трубили трубы. Король решил выступить, как только будет готова дружина и подойдет ополчение из окрестностей. За столом Теоден беседовал с Гэндальфом, остальные ели почтительно прислушиваясь. Кому ведомо, как далеко простирается измена Сарумана, — говорил маг. Были времена, когда он по праву считался истинным другом Рохана. Но даже когда они прошли, вы все еще были нужны ему. Но и после, когда он думал уже только о погибели Рохана, ты продолжал видеть дружелюбную маску. В те годы Греме жилось легко, и все твои планы немедленно становились известны в Эзенгарде. Земли ваши были открыты, и чужеземцы свободно бродили по ним. А на шептывание Гримы постепенно отравляли твои думы, выстуживали сердце, и в конце концов он настолько завладел твоей волей, что твоим приближенным с болью смотревшим на все это до тебя было уже не докричаться. Когда я вернулся и предупредил тебя, маски были сорваны. Началась отчаянная игра. Теперь Грима пытался не дать тебе собрать силы. Он искусен. Умеет играть на людской осторожности, на страхах. Помнишь, как он убедил всех не отправлять отряды на север, раз основная опасность исходит с запада? Ведь это он вынудил тебя запретить Йомеру преследовать изангардских орков. Если бы Йомер послушался, сейчас орки уже доставили бы в Изангард драгоценную добычу. Правда, не совсем ту, которую жаждал заполучить Сурман, но все же двое из моего отряда, знающие о тайной нашей надежде. О ней я даже тебе пока не могу сказать открыто. Это немало. Подумай, что мог бы выпутать у них Соруман. «Я многим обязан Йомеру», — сказал король. «Я забыл, что верному сердцу далеко не всегда сопутствует учтивая речь». «Лучше сказать», — усмехнулся Гендель, — «что кривому глазу и правда кажется кривдой». «Да, ты прав», — согласился Теоден и тебе я обязан больше других. Ты снова приходишь вовремя. Выбери же дар, какой пожелаешь, а мне теперь дорог только мой меч». «Вовремя или нет, это мы еще увидим», отвечал Гэндальф. «А от дара я не откажусь. Сейчас нужнее всего быстрота и верность. Подари мне сполоха. Мы друзья с ним». Серебристым лучом в любой ночи он пройдет со мной сквозь все опасности, но я не могу рисковать тем, что мне не принадлежит. «Достойный выбор», — одобрил Теодан. дар королевский». В этом прекрасном животном словно возродились могучие кони былых времен. Остальным гостям я предложу выбрать себе что-нибудь из моей оружейной. Там есть шлемы и кольчуги прекрасной гондорской работы. Пусть они послужат вам добром.